Глава 28. Когда с таким текстом тебе звонит старшая медсестра, это очень плохо. С учетом того, что в данный момент в больнице идет проверка, симптом совсем нехороший. Ехал в больницу прямо с сумкой, с вещами. За руль садиться я не рискнул, поэтому потратил время на вызов такси и покупку кофе. Вспоминая слегка подрагивающий голос Елены Сергеевны, сделал вывод, что ночевать мне сегодня там. Едва я вышел из такси, глаз зацепился за медсестру, которая нервно расхаживала около дверей больницы периодически поглядывая в сторону парковки. Она, видимо, меня ждала именно там, но я приехал со стороны главного входа. Стоило мне подняться по ступенькам, как меня практически снесли с ног, подлетая со скоростью света и тряся перед моим лицом какой-то папкой. «Что же это творится-то?» сокрушалась она, качая головой. «Так», — повысил голос я, видя, как замирает Елена, и продолжил. «Что произошло?» «Кратко и по существу. Подделка анализов и данных приема». «Так...» Протянул я, прикидывая последствия произошедшего. А теперь тихо и в мой кабинет быстро. Пока мы стремительно пересекали коридор за коридором, я перебирал в голове всех пациентов, которых принимал за последние пару недель, а также тех, кого мне передавали другие врачи. Помимо этого, предстояло перебрать всех сотрудников, которые работали под моим руководством. Пересмотреть тонны записей, которые, как обычно и бывает, все забывают носить вовремя. Был шанс залипнуть тут надолго. Елена Сергеевна была очень тихой, словно нашкодивший котенок, смешно морщила нос. Вне зависимости от того, насколько между нами была огромная пропасть в должности, мне с ней было очень спокойно. Документы все были в порядке, в отделении все было систематизировано и налажено. Поэтому, когда она позвонила и сказала, что это срочно, для меня это было веским поводом для того, чтобы все бросить. «Рассказывай!» – жестом пригласил ее присесть, а сам приземлился за свой стол. «К нам поступила девушка», — начала Лена, теребя край халата. «Вы ее принимали месяц назад где-то. Если точнее, прямо перед тем, как привезли девушку эту блондинку с сыном после аварии. У нее был обычный остеохондроз. Ольга Николаевна, такая молодая девушка в круглых очках, помните? Беременна она, срок около шести недель». Мгновенно перед глазами возник образ девушки. Невысокая, с копной пушистых кудрявых волос в очках. Проблема была одна — боль в спине. Сделав снимки и получив ее анализы, диагноз был поставлен практически сразу. По анамнезу было ясно, что у девушки сидячая работа и не очень активный образ жизни. Отсюда и диагноз. К тому же беременность обостряет все на свете. Только мне все равно непонятно, при чем тут она. Этот вопрос я и задал Елене Сергеевне, на что она ответила. «Так в том-то и дело. Откройте карту». Она протянула мне синюю папку. Такие заводили всем, кто приходил ко мне на прием и вчитался в содержимое. Медленно, но верно понимание приходило в мой мозг. В графе диагноз у девушки стоял прочерк, а анализов, которые я точно помню, что были, не было вовсе. Не было ни единого намека на то, что Николаева была беременна. Результаты МРТ, описание, рентген-снимка и пара предложений о приеме, которые я точно не писал, и на этом все, Только данные пациентки и куча другого. о беременности не было. Хотя я точно помню, как писал ей назначение, с учетом ее интересного положения. «Это что?» – оторвав взгляд от написанного, поинтересовался я у медсестры. «Кто-то испортил данные карты этой пациентки, удалив полностью данные о беременности». «А это что?» – кивнул я на вторую папку, которую держала женщина. «Посмотрите сами. Мне протянули идентичную папку, только вот то, что я в ней прочитал, меня повергло в некий ступор. Это была карта Вики, которая утверждала, что девушка беременна. Правда, прием проходил не у гинеколога, а у окулиста». Почему окулист ставит в карте своего пациента беременность, что вообще не является его специализацией? «Я не имею ни малейшего понятия», – пожала плечами Елена Сергеевна. «Из карты Николаевой беременность пропала, а в карте Виктории она появилась. Причем анализы, которые были прикреплены к карте Виктории, скорее всего, вырваны из карты Николаевой, потому что у последней анализов вообще нет. Хотя я точно помню, что она приходила с ними. Я копию видела своими глазами, когда вы мне карты передавали». «Артем Николаевич, у меня прекрасная память. Я с вами работаю уже не первый день. Я не могла такое перепутать». «Тихо, тихо», – произнес я, успокаивая женщину. «Я тоже помню, что Николаева была в положении. Тогда кто это сделал и зачем?» «Правда, чего греха таить?» «На второй вопрос я знал ответ. А вот на первый. Посидите тут, пожалуйста». Выскочив из кабинета, я направился в единственное место, где можно было добыть ответы. В лабораторию. Там последние пару лет работает подружка Вики по универу, Алиса не принцева Специалист она хороший, но вот насчет добросовестности я уже не уверен. И именно она часто бывала у нашего окулиста на замене медсестры. Девушке явно нужны были деньги, поэтому она бралась работать везде, где предлагали. Влетев в помещение лаборатории, огляделся и встретился лицом к лицу с мгновенно побелевшей девушкой. «Что-то случилось, Артем Николаевич?» Слегка заикаясь, спросила она, поднимаясь со стула. Подойдя ближе, медленно, словно хищник, я бросил на стол перед девушкой папку Вики и выжидающе посмотрел на нее. О, да, она узнала. Алиса прекрасно знала, зачем я пришел. С ее стороны было довольно глупо рассчитывать, что я не пойму, откуда растут ноги. Правда, стоит отдать ей должное. Она упрямо вздернула нос и скрестила руки на груди, всем своим видом показывая, что не собирается мне ничего рассказывать. «Алиса», – проникновенно проговорил я, упираясь ладонями в столешницу прямо перед ней. Ей плевать. А я тебя уволю. Оно тебе надо?» Мыслительный процесс на лице этой барышни был как на ладони. Видимо, взвесив все за и против, она тяжело вздохнула и сменила упрямый взгляд на жалобный. «Она невыносима, вы же знаете», — начала девушка. «Я не знаю, зачем ей это было нужно, но она попросила найти ей беременную девушку со сроком около шести недель. Я нашла. На этом все. Больше я ничего не знаю. Карты потом лежали на моем столе, и я просто вернула их на пост». «Ты уверена, что это все?» «Да», – твердо заявила она. «Она вообще хотя бы беременна?» Внутри начала клокотать ярость, рискуя разразиться во что-то очень большое. «Ну, конечно! Я сама видела результаты ее осмотра. Срок – 11 недель». Смысла дальше допрашивать девушку не было. Я и так узнал то, что требовалось. Алиса предоставила карты. Вика поменяла свои анализы на анализы Николаевой, убрав свои из карты. Злость кипела внутри, словно кастрюля с кипятком. Желание прийти и открутить Вики голову мгновенно появилось, но схлынуло. Едва я осознал, что только что услышал. Точнее, оно не исчезло совсем. Просто перестроилось. И прибить ее хотелось за другое. Она не просто обманула меня. Она подогнала сроки своей беременности так, чтобы я не мог подкопаться. Правда, она не учла, что у меня есть работники, которые все равно найдут несостыковку. Если до моего прихода в больницу стоял вопрос, что делать, теперь же актуален был совершенно другой. Одиннадцать недель назад, чуть больше трех месяцев, если быть точнее, я летал в командировку в Берлин, а она в Объединенные Арабские Эмираты на отдых. От кого она беременна?